Парадигма целого человека Существует одна главная, хотя и простая причина, по которой так много людей не получают удовлетворения от своей работы и по которой большинство организаций не в состоянии выявить значительные таланты, изобретательность и творческие способности своих сотрудников и стать по-настоящему великими и долговечными организациями. Она вытекает из несовершенной парадигмы нас самих нашего фундаментального представления о природе человека. Все дело в том, что люди не вещи, не существа, которых нужно побуждать к действию и контролировать. Каждый человек, как показано на рисунке 3 в буклете приложения, есть единство четырех измерений – тело, разума, сердце и духа. Во всех философских и религиозных учениях, как в западных, так и восточных, на протяжении всей письменной истории Мы, по существу, обнаруживаем все те же четыре измерения – физическое или экономическое, интеллектуальное, социально-эмоциональное и духовное. Термины используются разные, однако измерение жизни универсальны. Эти измерения, как показано на рисунке 4 в буклете приложений, отражают четыре основные потребности и мотива всех людей – жить, любить, учиться и оставить после себя наследие. У людей есть выбор. Итак, какая связь между парадигмой контроля существа, то есть фрагментарного человека, который доминирует в сегодняшних организациях, и неспособностью менеджеров вдохновить людей на то, чтобы они добровольно реализовывали свои таланты и вносили вклад в общее дело? Ответ прост. Люди делают выбор. В зависимости от того, как с ними обращаются, и от возможности использования всех четырех составляющих своей природы, Они сознательно или подсознательно решают, какую часть себя отдавать работе. Этот выбор может быть различным – от протеста или ухода с работы до творческого азарта. Теперь обдумайте, какой из шести вариантов поведения – протест или увольнение, деструктивное подчинение, охотное согласие, дружественное сотрудничество, искренняя приверженность или творческий азарт – Вы выберете для каждого из пяти приведенных ниже сценариев. Эти варианты представлены на рисунке «5» в буклете приложения. Сценарий первый. С вами обращаются несправедливо. Ваша организация пропитана интригами, в ней царит кумовство, система оплаты труда кажется вам неадекватной, ваша заработная плата не вполне соответствует вашему вкладу. Каким будет ваш выбор? Сценарий второй. Предположим, что ваш труд оплачивается справедливо, но при этом к вам относятся недоброжелательно. Иными словами, вас не уважают. Отношение к вам противоречивое, деспотическое или нестабильное продиктовано настроением вашего начальника. Каким будет ваш выбор? Сценарий 3: Предположим, вы удовлетворены заработной платой, с вами хорошо обращаются, однако ваше мнение никого не интересует. Другими словами, ценят ваше тело и сердце, но не интеллект. Каким будет ваш выбор? Сценарий четвертый. Теперь предположим, что вам сносно платят, хорошо с вами обращаются, ваши способности активно задействованы, но при этом вы выполняете бессмысленную работу. Например, вас просят выкопать яму, а затем снова ее засыпать. Или подготовить отчеты, которые никто никогда не будет читать и использовать. Каким будет ваш выбор? Сценарий пятый. Наконец, предположим, что ваша работа справедливо оплачивается, с вами хорошо обращаются, вы творчески вовлечены в работу, исполненную смысла, однако вы то и дело сталкиваетесь с обманом и надувательством клиентов, поставщиков и других сотрудников. Каким будет ваш выбор? Обратите внимание, что мы рассмотрели все четыре составляющие парадигмы целого человека – тело, интеллект, сердце и, наконец, дух – который разделен на две части бессмысленности работы и беспринципность при ее исполнении. Дело в том, что если пренебречь хотя бы одной из четырех составляющих человеческой природы, вы превращаете человека в существо, в вещь. А как обращаются с вещами? Их нужно контролировать, управлять ими и прибегать к методу кнута и пряника, чтобы мотивировать их. Я задаю эти пять вопросов в самых различных аудиториях по всему миру, И почти всегда получая ответы, относящиеся к последним трём категориям, показанным на рисунке 5 в буклете приложения. Люди предпочитают протест либо увольнение. Деструктивное подчинение, когда человек выполняет поручение в надежде, что из этого ничего не выйдет. Или, в лучшем случае, охотное согласие. В современную эпоху работника интеллектуального труда три первых варианта – дружественное сотрудничество, искреннюю приверженность или творческий азарт – может выбрать только тот, в ком уважают целого человека на полноценной работе. Тот, кому платят по справедливости, с кем хорошо обращаются и чьи способности творчески используются для служения человеческим потребностям на основе принципов. Это утверждение хорошо иллюстрирует рисунок 6 в буклете приложения. Надеюсь, вы понимаете, что проблемы, с которыми люди сегодня сталкиваются на работе, а также возможности их решения, кроются в современной парадигме человеческой природы. Догадываетесь, что решение наших семейных и общественных проблем также заключено в этой парадигме? Парадигма «Вещи индустриальной эпохи» и все вытекающие из нее методы представляют собой современный аналог кровопускания. Начиная с шестой главы, мы будем говорить о четырех хронических проблемах организации, которые возникают из-за пренебрежения четырьмя составляющими человеческой природы, а также дадим их решение, основанное на четырех ролях лидера. Но вначале рассмотрим индивидуальную реакцию на боль и проблемы, о которых шла речь.